Такова Роллери в планете изгнания и таков Сельвер, в многозначительной повести, которую можно считать и романом Слово для леса и мира одно. События на планете Адши, поросшей непроходимыми джунглями, прямо соотносятся с грязной войной во Вьетнаме. И писательница не пытается этого скрыть. Уничтожить с помощью бомб систему партизанского типа невозможно говорит полковник Динг-Донг. Это было доказано еще в 20 веке, когда тот полуостров, откуда я родом, более 30 лет отражал притязания колониальных держав. Прозрачные аллюзии, уводящие ко времени написания повести начала 70-х годов, нисколько не утратили злободневности. Резкие обличения неоколониализма, фарисейства официальных кругов, Позорной российской идеологии, взятой на вооружение американской военщины, как и зверская тактика выжженной земли, отчетливо раскрывают позиции автора. Сторонник умеренной линии в обращении с туземцами, Динг-Донг бессилен что-либо изменить. Ибо судьба планеты Атши фактически в руках солдатни, лютых расистов и злобных колонизаторов, вроде капитана Дэвидсона, считающего себя призванным расчистить жизненное пространство, уничтожать леса вместе с аборигенами. Психология и побуждение подонка, одержимого маниакальными комплексами, чья жестокость — оборотная сторона тупости, — Исследуется во внутренних монологах с такой беспощадной правдивостью, что предельно конкретизированный образ вырастает до зловещего символа. Действие отнесено к далекому будущему, когда на Земле давно уже произошло смешение рас. Но это не мешает расисту Дэвидсону по происхождению евро-афру презирать азиев, афразиев и евразиев. Гнусная фразеология Дэвидсона обнажает черную душу, Если у тебя в жилах нет настоящей крови, как ни крути, а человек ты неполноценный. Таков уж закон природы. Первобытные расы уступают место цивилизованным. Тем сильнее его ненависть к ученому гуманисту Раджу Любову, сочетающему в имени и фамилии и индийско-славянские корни предков как видно, не случайно избранной писательницей, чтобы показать широту и терпимость человека, отдавшего всего себя изучению самобытной культуры и защите аборигенов Адши. Нелепая гибель Любова означает лишь временное торжество Дэвидсона. Спасенные от его солдафонской ярости отшиянин Сельвер не только платит Любову благодарностью, но и убеждается в том, что губители зеленого мира, лавеки, Не все одинаковы. Для Сельвера Любов остается живым, приходит к нему в сновидениях, вдохновляя на активные действия и мешая убивать даже злейших врагов, когда можно обойтись без убийства. Неумирающая тень Любова незаметно влияет на разумную тактику в освободительной борьбе от шиян, одновременно побуждая и сдерживая предводителя восстания Сельвера. Жизненная философия аборигенов Адши, как и образ их жизни, безупречно исполненная модель общества, сформированная биологически и психически твоеобразной лесной экологией. Каждым селением управляет старейшая женщина, и в каждом есть свой мужской дом. Интеллектуальная сфера принадлежит мужчинам, сфера практической деятельности – женщинам, а этика рождается из взаимодействия этих двух сфер. Отшияни спят порциями по два-три раза в день. Это физиологическое свойство делает их в глазах колонизаторов ленивыми, никудышными работниками, поэтому Дэвидсон предпочитает использовать добровольный труд колонистов, безжалостно истребляя пескунов. Между тем высокие нравственные основы этого статичного, не знающего расслоения общества неотделимы от образного мышления и утонченного эмоционального мира лесных людей, от их представлений, выражаемых метафорическим языком, от органической слитности с окружающей средой. Природа создала для цивилизации отшиян оптимальное равновесие, располагающее к самоуглублению, к возникновению дара сновидчества. Новицы, для которых их грезы не менее реальны, чем явь, пользуются особым почетом, а те, кто, подобно серверу, способен менять явь на явь, то есть преобразовывать действительность, признаются богами.